Гостиница в Харбине, где остановились Колчак и Смирнов, и где по необходимости возникло нечто вроде походного штаба Харбинского плацдарма, представляла собой трехэтажное строение с некоторой претензией на русский стиль. Над окнами второго этажа имелись белые наличники, выделявшиеся на фоне красной кирпичной стены. Колчак находил этот дом отвратительным, как, впрочем, и большинство того, с чем сталкивался в Харбине. Комната была почти пуста, шкаф и кровать. Не было даже письменного стола. Колчак сбросил промокшую насквозь шинель, открыл дверцу шкафа. Смирнов подошел к окну, выглянул. На улице перед зданием топтались казачьи лошади. Несколько казаков сидели в седлах, двое стояли и о чем-то переговаривались. Как всегда, когда дело касалось казаков, возникло очень много преувеличенно мужественной суеты. Что там? Спросил Колчак, расстегивая серый френч. Ему не терпелось переменить одежду, он не выносил сырости, а, кроме того, очень боялся простудиться и слечь. Иногда от сущей мелочи зависит успех всего дела, а болезнь главнокомандующего в такие дни как раз могла стать такой вот роковой мелочью. «Казаки», — сказал Смирнов, отходя от окна. Словно бы в ответ на эти слова дверь без стука распахнулась, и в помещение сразу же стало тесно. Ввалился казак, жизнерадостный и наглый. Гость был не слишком рослым, но чрезвычайно мясистым. Широкие, густо обросшие плотью плечи, выкачанная грудь, небольшое лицо с веселыми глазками, румяные щеки. С бурки атамана стекала вода, и на пороге мгновенно образовалась лужа. «Позвольте представиться», — пророкотал неожиданный визитер. «Атаман Семенов». «Господин Семенов, позвольте мне переодеться», — резко ответил Колчак. Он уже ничему не удивлялся. Русский адмирал командует сухопутными силами в Китае. Казачий атаман торчит у него в гостиничном номере, не снявши бурки и распространяя грязь и сырость. Черт знает что. Семенов, впрочем, сбросил бурку и плюхнулся на кровать. Его лампасовые ляжки пристроились аккуратно на плоскую подушку, образчик китайского аскетизма, если не сказать скупости. «Не возражаю», — благодушно молвил атаман. «Переодевайтесь, заодно и поговорим». «Извольте выйти», — ледяным тоном распорядился Колчак. «Я приглашу вас, когда буду готов к беседе». Семёнов закрехтел, заворочался, встал. «Ну, как угодно, ваш высок превосходительство. Он широко ухмыльнулся и вышел. Смирнов поглядел ему вслед. Колчак, бледный от злости и пережитого унижения, застегивал сухую рубашку. Михаил Иванович неожиданно сказал... А дверь-то он за собой прикрыл аккуратно. Зачем-то нужен ты ему. Под окном гостиницы казаки успели устроиться со всеми возможными в таких условиях удобствами. Кажется, и кочевые монголы не сумели бы сделать этого быстрее. Уже стелился по земле костерок, разведенный умельцем, на каком-то ящике расположили сало, водку, дождь поливал казаков, затекал в стаканы, сползал по закускам, но бравым сподвижником Семенова было, кажется, все равно. Атаман вернулся без приглашения, но теперь уже не был изгнан. «Готовы? Превосходительство!» — осведомился он с милейшей улыбкой во всю физиономию. «Поговорим?» «Садитесь», — Колчак показал на стул, принесенный из номеров Семёнова. Зато там не было шкафа. «Я готов вас выслушать». Семёнов с сомнением оглядел стульчик, Несколько хлебковатый для него, осторожно пристроил свой зад и заложил ногу на ногу, выставляя свою выразительную фигуру в наилучшем ракурсе. Вот глядите, сказал Семенов, нам самое время объединиться. Мы соберем двести тысяч сабель. В лагерях под Иркутском 40 тысяч чехословаков, пленных ненавидят большевиков. Семенов зверски оскалился, зашевелил усами, показывая, как сильно Чехословакии ненавидят большевиков, и снова приятно улыбнулся. «Они будут нашими. Беру на себя». «А от меня вы чего хотите, Григорий Михайлович?» спросил Колчак спокойно. Семенов подался вперед. Стул под ним затрещал. «Авторитетный человек. Мне нужен кто-то, кого уважают. Вы подходите!» Колчак молчал. Что ему предлагают? Уже не в первый раз он слышит о том, что он должен стать знаменем, символом. Вход идет все. Дворянское происхождение, правительственные награды, полярные экспедиции. Что ж, если ничего другого не остается, стать знаменем означает одновременно стать и жертвой. «Для мы вы вполне подходящий кандидат», заметил Колчак. Семёнов туго пожал плечами. Япония дает мне оружие, и Накашима не засоряет мне мозги всякой демократии, как ваши англичане и французы. Это точно. Позвольте уточнить, — проговорил Колчак. — Чем вы будете расплачиваться с господином Накашимой за это оружие, господин Семёнов? Владивостоком? Байкалом? Островами? Уточните географию. Семёнов усмехнулся и стал добрым-добрым, совершенно домашним. так и видишь его за самоваром, отдувающимся от жара. Ну, с расплатой-то я, пожалуй, подожду до восстановления единой, неделимой и сильной России. А как произойдет это восстановление, так и поговорим с японцами, по-хорошему поговорим. Ну, что скажете, господин Колчак? Колчак поморщился. В словах атамана имелся резон, но слишком уж прямо и как-то... Плебейский Семенов высказывал свои соображения. «В каком качестве вы меня приглашаете?» — спросил Колчак. «Мне бы хотелось это понимать». «Должность подыщим, заверил Семенов, «Почётную». «Знамя», — понял Колчак с невероятной тоской, охватившей не только душу его, но все его существо. Казалось, нет в его теле такой клеточки, которая бы не тосковала. Символ. Сколько можно? «Боюсь, господин Семёнов, мы с вами не договоримся», — холодно произнес Колчак. «До свидания». Семёнов лениво поднялся, покачался, удерживаясь на ногах. Оглядел Колчака с головы до ног ласкающим взглядом, словно прицеливался, как лучше разрезать на кусочки эту худую, сухую, такую хрупкую фигуру. «На нет и сюда, нет», — протянул он. «Два раза об одном и том же не прошу». «Ничего, еще сами прибежите ко мне и ординарцам попроситесь». Не дав Колчаку ответить, Семенов развернулся и вышел из номера. Скоро слышно стало, как затопотали кони, а затем с гиканьем и свистом казаки сорвались с места и умчались. И вот уже только сильный дождь нарушал тишину, и звук этот, столь досаждавший Колчаку, вдруг подействовал успокоительно. Смирнов закурил, стоя у окна. Может быть, не следовало отказываться от этого союза? Да еще в таких резких и определенных выражениях Колчак покачал головой. ты слышал о его зверствах в тылу мне бы не хотелось чтобы мое имя связывали с именем атамана семенова твое имя связывает с англичанами а семенова с японцами сказал смирнов жестко михаил иванович обладал ясным и весьма трезвым взглядом на вещи и при случае высказывался с поистине беспощадной откровенностью вот и все противоречие колчак вздрогнул так словно его ударили надеюсь это не твое мнение Я сказал тебе, чье это мнение. И так будут говорить и дальше. Что главное разногласие в том, что у тебя с Семеновым разные хозяева, и никому нет дела до того, что англичане для нас с тобой только средство очистить Россию от большевиков. В этой большой игре у всех какие-то свои не слишком чистые цели». Колчак молчал. Его лицо выражало страдание. Чувство острой боли стало для него постоянным. Он не расставался с этой болью уже несколько лет. Она состарила его, от нее он почернел, высох. Наконец он сказал, «Я знаю, что ничто не дается даром. За все надо платить и не уклоняться от уплаты. Мне все равно, что будут говорить обо мне. Ты знаешь мои цели, и когда-нибудь я достигну их». «Ты в это веришь?» Тихо спросил Смирнов. Колчак посмотрел на него удивленно. Если бы не верил, то уже не смог бы жить.